Глава 8. Бывший смотритель радуется своему ожидаемому возвращению к прежним обязанностям. Среди барчестерских дам, признавших мистера Слоу по своим духовным наставникам, не было, разумеется, ни вдовы Болт, ни её заловки. Когда разразился гнев Сабарян, эти дамы особенно возмущались чужаком, иначе и быть не могло. Кто больше любимой дочери регента мог гордиться хором, которым славился собор? Кого могло больнее задеть брошенное ему оскорбление? А в подобных делах миссис Болт и её золовка были единодушны. Однако затем их гнев несколько улёкся, и я должен с прискорбием сообщить, что эти дамы позволили мистеру Слопу самому быть своим адвокатом. Недели через две после проповеди, когда они обе сидели в гостиной, мальчик-слуга в курточке с множеством пуговиц распахнул дверь, к их немалому удивлению доложил о мистре Слоупи. На земле не было человека, чей утренний визит мог бы поразить их больше. Заклятый враг всего самого лучшего в Барчестере вот-вот войдёт в их гостиную, а у них нет ни сильного защитника, ни бойких язычков, чтобы обороница от него. Вдова схватила на руки сына, мирно дремавшего в колыбели, а Мэри Болт вскочила на ноги, готовая мужественно умереть ради малютки, если такая жертва окажется необходимой. Так был встречен мистер Слоуп. Но когда он уходил, обе дамы протянули ему ручки и простились с ним, как прощаются с добрыми друзьями. Да, он пожал им руки, и его проводили любезными реверансами, а мальчик в пуговицах распахнул перед ним дверь, словно перед уважаемым каноником. Во время визита он погладил пальчики младенца и исто его благословил. Он посетовал о безвременной утрате Эллинор, и тихие слезы вдовы не упрекнули его. Он сказал Мэри Болт, что ее благочестие не останется без награды, и Мэри Болт выслушала эту хвалу без отвращения. Как он добился всего этого? Каким образом превратил антипатию почти в расположение? Как обезоружил их враждебность и столь легко заключил с ними мир? Читатель, наверное, уже заметил, что мне самому мистер Слоуп не нравится. Но я вынужден признать, что он человек ловкий. Он умеет сказать нужное слово в нужном месте. Он умеет подобрать лесть по вкусу слушающего. Он наделён хитростью змея и умеет ею пользоваться. Если бы мистер Услоупу было дано приспосабливаться не только к женщинам, но и к мужчинам, если бы он мог приобрести манеры джентльмена, он пошёл бы очень далеко. Он начал своё знакомство с Эленор похвалой её отцу. "Ему стало известно", сказал он, "что к несчастью он обидел человека, к которому питает глубочайшее уважение. Он не станет теперь говорить" о предметах слишком серьёзных для гостиной, но одно он скажет. У него и в мыслях не было бросить хоть малейший упрёк человеку, о котором весь мир, весь церковный мир, отзывается с такой хвалой. Мистер Сلوب продолжал в том же духе, беря назад добрую половину своей проповеди. выражая безграничное восхищение музыкальным даром регента, превознося и отца, и дочь, и её заловку, говорил он тем бархатным полушёпотом, который специально приберегал для женских ушей, и в конце концов добился своего. Уходя, он выразил надежду, что ему позволят и впредь бывать у них, и хотя Эленор ничего на это не сказала, она и не отклонила его будущих визитов. Так, за мистером Слоупом было признано право посещать дом вдовы. На следующий день Эленор рассказала об этом визите отцу и выразила мнение, что мистер Слоуп не так тчёрен, как его малюют. Мистер Хардинг широко открыл глаза, но ничего не сказал. Согласиться с похвалой мистеру Слоупу он не мог, а говорить дурно о людях не любил. Однако визит этот ему не понравился. Как ни был регент простодушен, он не сомневался, что мистер Слоуп приходил с какой-то задней мыслью, а не ради удовольствия обольщать своим красноречием двух дам. Впрочем, мистер Хардинг пришёл к дочери не для того, чтобы хвалить или порицать мистера Слоупа. Он пришёл сказать ей, что в богадельню Хайрема вновь будет назначен смотритель и, вероятно, он вернется в свой прежний дом и к своим подопечным. Но не к прежней роскоши, — заключил он, смеясь. — Почему же, папа? — Новый акт парламента, который все упорядочил, ограничивает мое содержание четырьмя стами пятьюдесятью фунтами в год. — Четыреста пятьдесят вместо восьмисот! — воскликнула Эленор. — Да, это немного. Но ведь тебя опять отдадут наш милый старый дом и сад. А это важнее денег, милочка, ответил он, его живой тон и энергичные шажки, которыми он мерил гостиную дочери, говорили об искренней радости. Это важнее денег. У меня будут дом и сад, и более чем достаточное содержание. И тебе не нужно будет заботиться о мотовке дочери. И взяв отца за локоть, молодая вдова усадила его на кушетку рядом с собой. От этого ты будешь избавлен. Да, милочка, и мне будет без неё очень одиноко. Но не надо пока думать об этом. Что до денег, то такого содержания мне с избытком хватит. Я вернусь в свой дом. Теперь можно и признаться, что жить на квартире не слишком удобно. Квартиры хороши для молодых людей, но в моём возрасте это не то, чтобы недостойно, но что ты, папа? Ничего подобного никому и в голову это не приходило. Во всём Барчестере никого так не уважают, как тебя с тех пор, как ты поселился на Хай-стрит, не настоятеля с его резиденцией, не архидиакона с пламздetskим домом. Архидиакон «Не поблагодарил бы тебя за эти слова», — заметил мистер Хардинг, улыбнувшись тому, что его дочь ограничила свой пример высшими духовными лицами барчестерской епархии. «Но, во всяком случае, я буду рад вернуться в наш старый дом. С тех пор, как я узнал, что это решено, но я вообразил, будто мне тесно без моих двух гостиных». «Так поживи пока у меня, папа. Ну, пожалуйста». Спасибо, Нелли, но не стоит. Это ведь означало бы два переезда, а я буду очень рад вернуться к моим старикам. Но вы, за эти годы шестеро из них скончались. Шестеро из 12. Остальным, как я слышал, живётся плохо. Бедня Габанс. Банс был один из заставшихся в живых обитателей богоделени. девяностолетний старик, верный друг мистера Хардинга. Как обрадуется Банс, воскликнула миссис Болт, радостно захлопав в ладоши. Как обрадуются они все, когда ты вернёшься к ним, и, конечно, они снова будут жить в Ладу. Однако, сказал он со смешком, у меня появятся новые ужасные заботы: 12 старушек и экономка. Ну как я справлюсь с 12 старушками и экономкой? Со старушками будет справляться экономка. А с экономкой кто? Осведомился он. С ней не надо справляться. Вероятно, это будет очень важная дама. Но где она поселится? Не в доме же смотрителя. Надеюсь, что нет, милочка. Ах, папа, я не согласна на мачеху и экономку. «Это тебе не грозит, милочка. То есть в той мере, в какой это будет зависеть от меня. Но для экономки и старушек будут строить новый дом, хотя место для него пока не указано». «А экономку уже назначили?» — спросила Эленор. «Еще не назначили и смотрителя», — ответил ее отец. «Но ведь, кажется, известно, кого назначат», — сказала она. «Мистер Хардинг подтвердил это». так сказал архидиакон, объяснив, что епископ и его капеллан не имеют власти назначить кого-нибудь другого, даже если у них будет такое желание и хватит наглости о нём заявить. Архидиакон считал, что теперь, когда дела богодельные урегулированы парламентским актом, у епископа нет другого выбора, хотя мистер Хардинг и сложил с себя обязанности смотрителя без каких-либо условий. так считал архидиакон и тесть ему верил. Доктор Грантли решительно возражал, когда мистер Хардинг решил отказаться от этого места. Он пытался его отговорить, по его мнению, мистеру Хардингу вовсе не следовало обращать внимание на бурю негодования, разразившуюся из-за 800 фунтов, которые смотритель получал из средств такого благотворительного учреждения. архидиакон даже теперь считал поведение своего тестя малодушным и недостойным а в уменьшении смотрительского содержания он усматривал жалкую уловку правительства отступившего перед наглыми газетёнками Доктор Грантли утверждал, что правительство не имеет никакого права распоряжаться имуществом, завещанным богодельне, и назначать содержания смотрителю независимо от его суммы. Право это принадлежит только епископу и капитулу. По его мнению, правительство столь же незаконно навязало благотворительному заведению и 12 старух. «Почему в таком случае не двенадцать тысяч?» Он пылал негодованием и забывал, что правительство ничего подобного не делало и не присваивало себе подобных прав. Доктор Грантли совершил обычную ошибку, приписывая правительству бессильному в делах такого рода действия парламента в делах такого рода всемогущего. И все же... Хотя архидиакон был убеждён, что эти перемены лишили пост смотрителя Барчестерской богодельни прежней славы и почёта, что вмешательство либералов осквернило это заведение, что уменьшение содержания старухи и прочие новшества значительно изменили всё к худшему. Он был достаточно практичен и вовсе не желал, чтобы его тесть, имевший сейчас лишь 200 фунтов в год на все свои нужды, отказался от этого поста, пусть даже осквернённого, уже непочётного и поставленного под нежелательный чиновничий контроль. Итак, мистер Хардинг решил вернуться в свой старый дом при богодельне, и надо признаться, по-детски этому радовался. Уменьшение содержания его нисколько не трогало. Экономка и старухи несколько угнетали его, но он утешился мыслью, что городским беднякам это принесет пользу. Ему была немного неприятна мысль, что его возвращение в богодельню будет как бы милостью нового епископа, которую к тому же придется получить из рук мистера Слоупа. Но архидьякон заверил его, что ни о какой милости тут не может быть и речи. Назначение прежнего смотрителя все считают само собой разумеющимся. Вот почему мистер Хардинг без колебаний объявил дочери, что вопрос о его возвращении в их старый дом можно считать решённым. И тебе не надо будет просить об этом, папа. Разумеется, нет, милочка. Не могу же я просить о чём-либо епископа, с которым почти не знаком. И, конечно, я не обращусь к нему с просьбой, исполнение которой возможно зависит от мистера Слоупа. Нет, добавил он с несвойственным ему жаром. Я буду очень рад вернуться в богадельню, но я не вернусь туда, если об этом мне нужно будет просить мистера Слоупа. Эта гневная вспышка была неприятна Элинор. Мистер Слоуп не стал ей симпатичен. Но она поверила, что он питает к её отцу большое уважение и считала, что их отношения не должны быть враждебными. "Папа", сказала она. "Мне кажется, ты неверно судишь о мистере Слоупи". "Неужели?" спокойно спросил он. "Мне кажется, что да, папа. Я думаю, признайся о проповедь, которая так рассердила архидиакона и настоятеля, Он вовсе не хотел проявить неуважение к тебе. Я, милочка, и не предполагал этого и не задавался вопросом, хотел он этого или не хотел. Такой пустыак не заслуживал бы внимания, а тем более внимания капитула. Но боюсь, он проявил неуважение к установленному ритуалу англиканской службы. Но ведь он мог считать своим долгом открыто выступить против того, что настоятель и ты, и все мы здесь одобряем. Вряд ли долг молодого человека грубо нападать на религиозные убеждения священнослужителей старше его и возрастом, и саном. Простая вежливость, не говоря уж о терпимости и скромности, требовала, чтобы он промолчал. Но мистер Слоуп сказал бы, что в подобных делах он не может молчать, не нарушая велений своего творца. И не может быть вежлив? Этого он не говорил, папа. Поверь, детка, слово Божье не требует, чтобы христианские священнослужители оскорбляли убеждения или даже заблуждения своих братьев. И религия, как всякое иное призвание, только выигрывает от вежливости и такта. Как ни грустно, я не нахожу оправданий для проповеди мистера Слоупа. А теперь, милочка, наденька шляпку, и мы прогуляемся по саду богоделене. С тех пор, как мы оттуда уехали, у меня ни разу не хватило духу даже заглянуть туда. Но теперь другое дело. Эленор позвонила, отдала множество распоряжений относительно драгоценного младенца, которого скрепя сердце покидала на целый час, и отправилась вместе с отцом посетить богодельню. И для неё, как для него, это была запретная земля с того самого дня, когда они вместе покинули стены своего старого дома.